Глава пятнадцатая. Прекрасная принцесса. На этот раз принцесса была в классическом вечернем платье, темно бордовом бархатном, узком в бедрах и расширяющемся к низу, с выразительным открытым декольте. Белоснежная кожа красиво контрастировала с темными волосами, как и у меня, впрочем, хоть я и не могла похвастаться таким же изяществом нарядов. Рада, что вы приняли мое приглашение к Рассе Дали. Ослепительно улыбнулась статная красавица и указала мне на стол, накрытый для двоих. Стоял он возле большого приоткрытого окна, выходящего в сад, а сами апартаменты принцессы сильно отличались от моих в лучшую сторону. Мы находились в просторной, изящно обставленной гостиной, из которой четыре двери вели в другие комнаты апартаментов. Вся мебель из темно бордового майдарового дерева и других элитных пород. Легкие и светлые занавески и из катерти станчайшего Гароу, местный аналог шелка, вспомнила я. Как любой знатной девушке мне следовало хорошо разбираться в материях, во время обучения этому было посвящено немало времени. Благодарю, Ваше Высочество, за честь, отогнав сарказм, как можно дальше сказала я. Угощала те соком, травяными напитками, пирожными и фруктами. Несколько минут мы молча пили и ели маленькими кусочками, и я старалась не уступать те в грациозности движений. Когда берешь что-нибудь из еды, надкусываешь, кладешь обратно. Принцесса с улыбкой разглядывала меня. Потом отставила чашку и произнесла. «Должно быть, вы гадаете, зачем я позвала вас на самом деле. Скажите, как вас по имени Краси дали?» «Мария, ваше высочество». «Мария, не откажите в любезности ответить на вопрос. Как вы предпочитаете? Мы действительно можем поговорить о моде, как я обещала. Там...» Она непринужденно махнула в сторону высокого комода, возле которого на вешалке висели три красивых платья. «Наряды, приготовленные для вас. Вы можете забрать их. Их никто не носил. Можем поговорить о них. Либо, если вы любопытны, как и я, то можем обсудить более важные темы, касающиеся этого отбора». Она улыбнулась и прямо взглянула на меня. «Ваше высочество!» — улыбнулась я и ответила таким же прямым взглядом. «Я была бы счастлива узнать истинную причину вашего приглашения». «Прекрасно. Тогда называйте меня Теа. Эти высочества сильно надоедают за день, а я не столь высокомерна и привержена этикету, как все думают. Мария, вы привлекли мое внимание. Вы отличаетесь от других. У вас яркая внешность, и я ощущаю особую силу». «Скажите, вы когда-нибудь учились магии?» «Что?» — изумилась я про себя. «Конечно, я знала, что в этом мире многие аристократы обладают магическим даром. Многие, но не все. Но вообще отношение к магии в этом мире такое простое, что ли. Кто-то обладает даром и проходит обучение в особых заведениях или у частных учителей. Кто-то учится азам, использует в быту кое-что, а остальное его не интересует». Кто-то обладает даром, но никак его не развивает, подобно тому, как можно обладать способностью к рисованию, но не развивать талант или даже не знать о нем. Но мне в голову не приходило, что, оказавшись здесь, я сама могу применять какую-то магию». «Нет, Ваше Высочество, а что?» — осторожно поинтересовалась я. «Хорошо», — почему-то ответила Тия. «Мне приятно, что я первая обнаружила ваш талант. Послушайте, Мария...» Насколько я поняла, вы жили очень далеко в молитве, в глуши, можно сказать. Возможности пройти тонкое, определение магических способностей и развить их у вас не было. К тому же ваш дар, он необычен и незаметен, хоть и очень силен. А мой редкий дар во многом связан с возможностью видеть скрытую магию, поэтому мне сразу бросилось в глаза то, что другие не ощущают. Так вот, я хотела бы поговорить с вами о вашем даре и кое-что предложить. Принцесса приподняла чашку и испытующе посмотрела на меня поверх нее. «Скрытый магический дар? У меня? У той, которая несколько книг фэнтези прочитала через пень-колоду, да и то по распоряжению начальства? У той, которая меньше всего интересовалась магическими способностями, предпочитая полагаться на разум, самоконтроль и внимательность?» Наверное, мое лицо выразило именно такое удивление, какое выразило бы лицо провинциальной баронессы, услышавшей, что у нее необычный и сильный дар. «Признаюсь, я удивлена те, сказала я, ожидающая ответа принцессе. Немного помолчала и добавила. «Вы сказали, что мы будем разговаривать об отборе. Ума не приложу, как мой дар с ним связан». «Конечно», — чуть покровительственно улыбнулась принцесса. Вы еще не оценили, как магический дар может изменить вашу жизнь, поэтому давайте говорить на чистоту, и все сказанное здесь останется между нами. Разумеется, те. Я тоже предпочитаю разговоры на чистоту и сохранение конфиденциальности. Я должна была как можно больше узнать у принцессы о своем новоявленном даре, ведь это она его ощущала, а не я. Прекрасно. Взгляд принцессы стал острым, но антипатии в нем я не увидела. Итак, Мария... Вы должны понимать, что пока о вашем даре знаю лишь я. Благодаря своей способности видеть скрытое. Но его увидит и любой сильный маг, если проведет проверку. Убеждена, что такую проверку государь Армиор обязательно устроит и будет отдавать предпочтение конкурсанткам с магическим даром. И даже не столь важно, развит он или нет. Ведь королеву смогут обучать лучшие маги королевства. К тому же сам государь без труда увидит ваш дар, если озаботится посмотреть повнимательнее. «Ах, вот как!» — подумалось мне. «То есть не исключено, что Эрмиор уже увидел мой неведомый дар. И это еще одна причина, почему он взял меня на отбор и не выгнал, когда выяснилась моя связь с Домаром. Просто не подает вида, монарх попой. так же, как не пожелал рассказать мне о сути предсказания». «Не сомневаюсь в способностях его величества», — сказала я. «Да, и ваш дар может заинтересовать его», — продолжила те. Тем более, что пока я не вижу ему аналогов, даже не до конца понимаю его суть. Настолько он отличается от того, что я когда-либо видела. Его можно назвать разве что «открывать двери». Но что за двери, ума не приложу. Тия на мгновение задумчиво замолчала. «Ага, дар девушки из другого мира отличается от всего, что есть в этом», — подумала я. «Логично. А открывать двери...» Это как-то сразу навело на мысль о порталах, хотя двери ведь могут быть и самые обыкновенные. А в совокупности с внешностью и умом, который тоже не так легко скрыть, продолжила Тиа наконец и усмехнулась. Это может сделать вас серьезной конкуренткой. Вы знаете, Мария, что я намерена выиграть этот отбор? Ваше присутствие на нем говорит само за себя, расплывчато ответила я. Благодарю за признание моих возможностей. Лучше не обманываться, правда ведь? — прямо посмотрела на меня тея, Знать соперниц в лицо и оценивать их достойно. Так вот, я предлагаю вам договориться, — сказала тея Предлагаю вам быть на моей стороне баррикад. — Ну вот, еще один человек хочет переманить меня на свою сторону, — подумала я. — Еще один. Только на этот раз я была не склонна соглашаться. Ей нужен Эрмиор, а мне... «Может быть, мне этот хитрый и ехидный повелитель драконов тоже нужен?» «Об этом принцесса не подумала». «Я бы хотела узнать подробнее, что именно вы предлагаете», — сказала я. «Очень просто». Принцесса наклонилась в мою сторону. «Вы не стремитесь победить в отборе, не привлекаете внимание короля и вылетаете при первой возможности. В ответ я, когда выиграю, сделаю вас первой фрейлиной. Обратите внимание, это вторая дама государства, первая — сама королева». «И помогу освоиться с вашим даром. Сама обучу вас. У меня хватит компетенции. Или найду для вас лучших магов-наставников. Оплачу обучение. Могу даже отправить вас в Академию магии. Как пожелаете, Мария». «Как вы смотрите на это?» «Все же противницы вроде герцогини других принцесс могут быть вам не по зубам. А я предлагаю беспроигрышный вариант. Пожалуй, мне сложно представить себе девушку, которая отказалась бы». Теа мило улыбнулась, но впервые с начала разговора в ее лице блеснуло нечто хищное, а в глазах горело ожидание. Вот сейчас она ждет, она почти уверена, что я отвечу согласием. Почти, но не до конца, поэтому все же волнуется. Если принцесса мы герцогинем я не соперница, то почему же тогда вы предлагаете мне отказаться от полноценного участия? – спросила я. Не находите, что здесь кроется несоответствие? «Если я не страшна ни одной из вас, то и вам, Тия, нет смысла договариваться со мной и помогать мне». Тиана на мгновение зависла, с улыбкой на губах и ожиданием во взгляде. Видимо, она разработала план моего приручения и была так им увлечена, что эта простая мысль не приходила ей в голову. «Я хотела бы уберечь вас от столь опасной схватки». Она явно не ожидала такого ответа и не знала, что сказать. «А что будет, если я откажусь?» Я внимательно посмотрела на нее. «Мы сегодня откровенны друг с другом, поэтому ответьте. Чего мне ждать, если я откажусь?» «А вы откажетесь?» Тия вдруг грустно рассмеялась, а мне подумалось, что, возможно, она впервые хотела провернуть тонкую интригу, но не получилось, из-за того, что она просто не заметила небольшие неувязки в своем плане. «Я проиграла, потому что не все учла. Так ведь?» «Боюсь, что да». «Я слишком уважаю вас, чтобы делать вид, будто поверила в то, что вы хотите уберечь меня от опасной схватки», — ответила я и подумала, что, похоже, вследствие своего обучения в спецслужбах, в интригах я более опасный зверь, чем те. «Что ж», — Теа вновь рассмеялась с горечью в голосе, «тогда мы будем соперницами. Я не объявлю вам личной войны, не унижусь до нанесения вреда вашей репутации», дурманящего зелья в напиток или, тем более, кинжала в спину. Но, конечно, с вашим даром помогать не стану тоже. Вам придется самой искать учителя. Только стоит ли отказываться? Это очень хорошее предложение. Зачем вам король Эрмиор? А вам зачем? Спросила я в ответ. Мне? Невесело усмехнулась Тея. Я принцесса. Более того, я старшая принцесса, и по логике вещей должна стать королевой. Только вот знаете, Мария... Мне это не светит. Престол наследует мой брат, а я, как и сестры, окажусь при нем в почетном статусе, только вот не буду обладать ни каплей власти. Единственный вариант стать королевой — выйти замуж за короля. И знаете... Она наклонила голову и испытующе посмотрела на меня. Я ведь, в отличие от вас всех, знакома с армёром лично. Мы встречались с ним на приемах и балах. Так вот, на континенте нет короля достойнее, сильнее и красивее. «Можете считать, что я влюблена в него». «Впрочем, какая вам разница?» Тия вдруг опустила взгляд, и я поняла ее, её, её желания, чувства, мысли. Да, она несколько влюблена в Эрмиора и мечтает стать настоящей королевой, делящей власть сильным королем. Её легко понять, и Тия не злодейка, если только она не гениальная актриса, способная мастерски притворяться, чтобы вызвать сочувствие и понимание у собеседника». «Вот он, ваш дар!» — вдруг подняла на меня глаза принцесса. Глаза, в которых набухли слезы. «Открывать двери!» «Вы и открываете их, сами о том не ведая. Сегодня это были двери моей души. Я не буду вредить вам». «Тия!» Я мягко наклонилась к ней и положила ладонь на сгиб её локтя. «Я не уйду с отбора по вашей просьбе, но я предлагаю вам договориться по-другому. Мы не сможем весь отбор быть по одну сторону баррикад, но мы можем быть союзницами какое-то время, а потом разойтись со взаимным уважением, если, конечно, вы снизойдете рассматривать союз со мной». Тиа грустно улыбнулась. «А откуда мне знать, что ты предлагаешь искренне?» — спросила она. «Откуда?» — удивилась я. Честно говоря, ответ казался настолько простым и логичным, что я не понимала, как те они могут сообразить. Я могла бы согласиться на ваше предложение, а потом в самый неподходящий момент сделать по-своему, то есть нарушить договор. Это было бы выгодно мне. Я взяла бы от вас все, что могу, а потом действовала бы в своих интересах. А так, есть смысл предлагать такой союз лишь искренне и честно. Пока можем... мы должны быть союзницами, а если когда нибудь придется сражаться за короля то перейдем к честной конкуренции. принцесса долго смотрела на меня потом рассмеялась даже весело да уж я увидела твой дар, но не заметила ума пожалуй ты умнее меня я принимаю это предложение хотя прости помогать тебе с магией не буду довольно того что я открыла тебе глаза на твои способности. В любом случае, есть смысл быть с тобой хотя бы относительно на одной стороне. Хватит того, что где-то среди нас соперница опаснее всех других». Она помолчала, а потом спросила. «Ты знаешь, что одна из девушек уже познакомилась с королем у повслошади лошади посреди поля?» «Да, я слышала об этом», — ответила я и внезапно ощутила, как неприятно обманывать принцессу, которой сама же предложила союз. Четыре месяца спецслужбы отжимали у меня такие муки совести. Я научилась убеждать себя, что по-другому нельзя, но противный червячок все равно ползал в глубине души. А Тия ведь даже не Эрмиор и не Дамар. Она оказалась куда слабее, чем я думала, и, возможно, станет мне подругой. Это почти как обманывать ребенка. Незаметно впилась ногтем себе в руку. Терпи. Вот это самое противное, самое мерзкое. терпи маша ты согласилась на это я даже видела ее отворот когда приехала в гаутдер повторила я свою легенду да и вот она самая опасная хотела бы я поговорить с ней о чем скрывая настороженность спросила я а о том что использовать запрещенные приемы плохо резко ответила тя я уже дважды беседовала с королем с момента приезда, но ведь не упала в обморок ему на руки». Однако, какие бы слухи обо мне ни ходили, не думай, ради бога, что я бы подлила ей я, то знав, кто она». Принцесса помолчала, потом задумчиво спросила. «Ты не видела среди простых девушек?» Она имела в виду графских дочек, баронесс и маркис вроде меня. «Кого-нибудь подозрительного? Лучше всего прятать тайное на самом видном месте». Вспомнились мне наставления учителей, я решила отшутиться. «Пока нет, кроме себя, конечно, но все мои странности выяснились лишь сегодня, когда ты сказала про магический дар». «Да уж», — улыбнулась принцесса, — «но хуже другое». Видимо, согласившись быть временными союзницами, она пользовалась возможностью поговорить о том, что ее волновало с более умной собеседницей, чем её подобострастные наперстницы. Теперь она понизила голос. Эта девица приехала со стороны молиты в первых закатных лучах. «О чем ты?» Старательно изобразив удивление, спросила я. Тея замялась, потом сказала. «Да, ты не знаешь. Вообще-то о предсказаниях рождения королей знают лишь члены королевских фамилий, но особого секрета тут все же нет. Уверена, даже от моих братьев эта история давно уже просочилась куда угодно. Вот к нашей маленькой герцогине Фиар, например. Карл, мой старший брат, всегда неровно к ней дышал. Я расскажу тебе, чтобы ты лучше понимала, почему я волнуюсь. Так вот». Когда в королевской семье рождается ребенок, верховные маги государства обращаются к голосу предков и получают предсказания о его жизни. Например, мне предсказано, что я исполню свои мечты, пройдя через множество трудностей и разочарований. А Эрмеру предсказано, что... Теа склонилась ближе ко мне. Видимо, информация все же не предназначалась для ушей прислуги. Он будет великим, необузданным королем, а... в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» Раздражённо и громко сказала Тия и отпрянула от меня, а я незаметно сжала кулак от досады. Дверь распахнулась, и на пороге появился подтянутый лакей в одежде с незнакомым мне гербом, двумя скрещенными шпагами на фоне Красного Знамени. «Ваше Высочество!» — он низко поклонился. «Меня прислала младшая герцогиня Фиар. Она приглашает вас и всех, кто с вами, наблюдать с балкона возвращение государя Эрмиора». «Сегодня на закате это должно стать неповторимым зрелищем. Мне приказано проводить вас, если вы изволите согласиться». Пойдем. Теа тихонько сжала мне руку. Все потом. Если Марда...» Видимо, так звали герцогиню. «Желает вздыхать по королю с террасы, то и нам не вредно составить ей компанию». Она величественно встала и проследовала за слугой. Отказываться было глупо. Да и посмотреть на других главных претенденток, вроде упомянутой юной герцогини Марды, фиар, имело смысл.